«Визит. Молодой человек, вы позорите свою профессию!» — сладким голоском просюсюкал старший мажордом Густав. Офилия сокрушенно смотрела на коричневую подпалину, которую ее утюг оставил на бумаге. В числе ежедневных обязанностей мимо была одна особенно тягостная — глажка газет. Каждое утро в служебный вестибюль доставлялись газеты. Лакеи разглаживали их утюгами, чтобы хозяева не пачкали руки свежим шрифтом. Офилия неизменно сжигала три газеты из четырех, пока не достигала нужного результата. Обычно эту работу делал за нее Ренар. Но сегодня он наслаждался заслуженным отдыхом, получив зеленые песочные часы. А Фили не повезло. Именно нынче утром старший мажордом решил проинспектировать служебное помещение. «Как вы понимаете, я не могу допустить такого расточительства», — добавил он со злорадной усмешкой. «С завтрашнего дня вы лишаетесь права гладить газеты. Ну, а сейчас идите, госпожа Беринильди, и вручите ей плоды вашего разгильдяйства». «Надеюсь, у вас хватит на это смелости, не так ли?» Густов захихикал и удалился торопливой рысцой. Старший мажордом уже не впервые выбирал свои жертвы мимо. Несмотря на учтивые манеры, он испытывал садистское удовольствие, унижая и выдавая тех, кто был ниже его по должности. Ренар утверждал, будто бы некоторых своих подчиненных он довел до самоубийства. Офелии было так плохо, что она даже и возмущаться не могла. Она шла в белый будуар, как в тумане, держа поднос с подпаленной газетой. Из-за сырости в коморке, обманчивого тепла коридоров и постоянного недосыпа у нее началась ангина. Болела голова, соднила в ушах и горле, щипала глаза, текло из носа. Сейчас девушке больше, чем когда-либо, не хватало ее доброго старого шарфа. Шагая по длинному служебному коридору, Филия бросила взгляд на жирные заголовки подпаленной газеты. «Совет министров. Гора родила мышь. Конкурс поэзии. Беритесь за перья, детки. Обезглавленная карета в лунном свете. Большая весенняя охота. Драконы точат когти». Неужели уже весна? Как быстро пролетело время! Офилия перевернула страницу, чтобы посмотреть сводку погоды. Двадцать градусов мороза. Казалось, термометр ковчега навсегда застыл на этой цифре. Станет ли климат мягче с приходом весны? Честно говоря, девушка не спешила узнать это. Каждый истекший день приближал ее к свадьбе, назначенной на конец лета. У Афелии поневоле, вовлеченной в бурную жизнь Беренильды, оставалось слишком мало времени, чтобы думать о Торне. Она была совершенно уверена, что и он так же редко думал о ней. «Ваша судьба крайне важна для меня», — сказал он. Но «Ну что же, если жених и впрямь заботился о судьбе невесты, то лишь на расстоянии. Со дня ее приезда в лунный свет он ни разу не показался здесь». Офелия ничуть не удивилась бы, узнав, что он и вовсе забыл о ее существовании. Девушку одолел кашель, разрывающий грудь. Она подождала, пока приступ закончится, и лишь затем открыла дверь, ведущую в белый будуар. Этот маленький женский салон был самым уютным и самым изящным во всем замке. Бархат и кружева, мягкие диваны, подушечки и поэтичная иллюзия. С потолка падали хлопья снега, никогда не достигавшие напольного ковра. Беренильда и сестры Арчибальда собрались здесь, чтобы оценить последнюю коллекцию шляп барона Мильхиора. «Вот это обязательно вам понравится», — уверял он Дульчинетту, вручая нечто вроде цветочной композиции. «Розы распускаются и цветут в течение всего бала до самого конца. Я назвал ее «Вечерний апофеоз». Дамы зааплодировали. Барон Мельхиор, величественный толстяк из семьи Миражей, некогда решил открыть собственный салон высокой моды. О Бароне говорили «у него золотые руки». Иллюзорные ткани, из которых он создавал наряды, были одна фантастичнее другой. Чем более дерзкими оказывались его идеи, тем большим успехом они пользовались у покупателей. Панталоны, менявшие цвет в течение дня, музыкальные галстуки для торжественных случаев, женское белье, становившееся невидимым ровно в полночь. «Ах, как мне нравится вон тот чепец из шелкового тюля!» — восхищенно сказала Беренильда. Теперь она старательно подбирала платья, способные скрыть ее беременность. Но округлявшийся живот становился все заметнее. Стоя в углу будуара, Афелия наблюдала за хозяйкой. Она не постигала, каким образом та сохраняет свою ослепительную красоту, несмотря на ежедневные бурные развлечения. «О, я вижу, вы знаток истинно прекрасного!» — польстил ей барон, разглаживая свои нафабренные усики. «Я всегда считал вас исключением среди вашей родни». «Ваш изысканный вкус достоин только миражей, мадам». «Ну-ну, барон, не обижайте мою семью», — возразила красавица, залившись хрустальным смехом. «А вот и свежие новости», — воскликнула Фелиция, схватив газету с подноса Офелии. Она грациозно опустилась в кресло и тут же нахмурилась. «О, я вижу, эта газета слишком близко познакомилась с утюгом». «Мим, сегодня я лишаю тебя отдыха», — объявила Беренильда. Расстроенная Офелия меньшего и не ждала. Тетушка Розелина, подававшая дамам чай, на мгновение застыла от гнева. Она не прощала Беринильде ни одного наказания из всех, что сыпались на Офелию. — Слушайте, слушайте, они все-таки написали об этом! — воскликнула Фелиция. Дефиле карет в садах лунного света всегда превосходило размахом все остальные. Вчера вечером бедная графиня Ингрид доказала это на своем примере. То ли она выбрала слишком большую карету, то ли велела впрячь в нее слишком горячих лошадей, но факт остается фактом. Ни кнут, ни окрики кучера не смогли их сдержать, и графиня пролетела по главной аллее, как пушечное ядро, истошно вопят испуга. «Подождите смеяться!» — продолжала Фелиция. «Самое интересное — в конце!» То ли карета оказалась чересчур высокой, то ли арка слишком низкой, но у экипажа срезала крышу быстрее, чем была написана эта строка. К счастью, безумная гонка окончилась благополучно, и графиня делалась лишь испугом до да несколькими синяками. «Боже, какой минорный финал!» — воскликнула Мелодина. «Ну, если смешной убивает», — вздохнула Фелиция, многозначительно оборвав фразу. «Ничего. В следующий раз она выберет себе карету поскромнее. Философски заключила Клермонда. Или Рысаков посмирнее подхватила Гурманда». И сестры Арчибальда расхохотались так неудержимо, что им пришлось вынуть платки и утереть слезы. У Афелии гудела голова. Она находила это куда-то не идиотским, а Беренильда благосклонно взирала на веселившуюся молодежь, обмахиваясь вером. «Ну, довольно же, милые мои малютки, не нужно так жестоко насмехаться над бедняжкой Ингрид. Мадам Беренильда права, — строго сказала пасемице. Уймите же, дурочки, как-никак графиня наша гостья». Сестры Арчибальда вполне соответствовали по складу характера своим именам. Пасенция была образцом сдержанности, Фелицию все смешила. Мелодина в любом происшествии искала параллель с музыкой, Грацелла уделяла больше всего внимания изяществу движений, Клермонда просвещала слушателей мудрыми суждениями, а Гурманда сводила жизнь к наслаждениям. Что же касается маленькой Дульчинетты, она выглядела такой нежной и кроткой, что даже самые неприятные слова казались в ее устах драгоценными жемчужинами. При взгляде на сестер становилось понятным название их клана — «паутина». Несмотря на разницу в возрасте и темпераменте, они являли собой семьи по стасе одной единственной девушки. Если одна из них протягивала руку, другая тут же клала в нее пудреницу, щипчики для сахара или перчатки, для этого даже не требовалось слов. Если одна начинала фразу, другая ее непринужденно заканчивала, а иногда все они дружно смеялись без всякого видимого повода. Тем временем у Офелии не выходило из головы случившееся в библиотеке, и было не по себе. Она смутно чувствовала, что коснулась чего-то очень важного, но никому не могла рассказать об этом, особенно Беринельде. Чем больше она размышляла, тем яснее понимала. Фаворитка задумала брак Торна, чтобы при помощи Офелии упрочить свои отношения с Фаруком, а сейчас, пока Мим боролся с непреодолимым желанием чихнуть, Дамы болтали, смеялись, пили чай, примеряли шляпы. «Мадам Беренильда, вам следовало бы отослать своего лакея», — внезапно заявил барон Мельхиор. «Он так кашляет и сопит, что прямо-таки оскорбляет наш слух». Если бы Офелия могла заговорить, она горячо поблагодарила бы барона. Беренильда собралась было что-то сказать, но внезапно раздался осторожный стук в дверь. «Иди, открой!» — приказала она миму. Офилия отворила дверь, и увиденное так потрясло ее, что она даже забыла поклониться. Невероятно высокий, в черном мундире с золотыми палетами, еще более худой и суровый, чем обычно, перед ней стоял торн, заводивший свои часы. Он вошел, даже не взглянув на Офелю, и буркнул сквозь зубы в качестве приветствия. «Сударыни!» В маленьком будуаре воцарилась мертвая тишина. Беренельда перестала обмахиваться веером. Тетушка Розелина икнула от испуга, сестры замерли, не донеся чашки до рта, а маленькая Дульчинетта спрятала лицо в юбках пасьенции. Одно лишь появление этого высокого, мрачного человека нарушило уютную атмосферу женской компании. Беренильда пришла в себя первой. «Боже, ну что за манеры?» — шутливо упрекнула она племянника. «Неужели нельзя было послать слугу объявить о своем приходе? Ты застал нас врасплох». Торн выбрал кресло, не занятое грудами подушечек и кружев, и уселся, с трудом согнув слишком длинные ноги. Мне нужно было доставить кое-какие документы в кабинет посла. Заодно я пришел узнать, как вы себя чувствуете, тетушка. Я ненадолго. Услышав это, сестры Арчибальда облегченно вздохнули. А Афилия, стоявшая в углу, с трудом заставляла себя придерживаться роли лакея и не глядеть в лицо Торну. Она слышала, что его недолюбливают, но одно дело слышать и совсем другое видеть это своими глазами. Интересно, знал ли он, кто скрывается за личиной мимо? Догадывался ли о том, что невеста находится в комнате и видит его непопулярность? Но казалось, Сторн был совершенно безразличен к тому, что внушает робость окружающим. Положив на колени портфель, он разжег трубку, не обращая внимания на укоризненное покашливание вокруг себя, и одним движением бровей отказался от чашки чая, которую поднесла ему тетушка Розелина. Трудно было понять, кто из них двоих при этом более презрительно поджал губы. «Господин интендант!» — сияющей улыбкой воскликнул барон Мельхиор. «Я счастлив вас видеть! Вот уже много месяцев я добиваюсь вашей аудиенции!» Торн обратил на него стальной взгляд, который напугал бы кого угодно, но только не толстяка барона. Он с довольным видом потирал руки, украшенные кольцами. «Мы все ждем, не дождемся вашей свадьбы, знаете ли!» «Однако столь торжественная церемония не терпит импровизации, не устраивается в последний момент. Я уверен, что это хорошо известно такому пунктуальному человеку, как вы. Так вот, я мечтаю создать для избранницы вашего сердца самое очаровательное подвенечное платье на свете». Афилия поперхнулась и с трудом подавила приступ кашля. «Я оповещу вас ближе к делу», — мрачно ответил Торн. Ловким движением фокусника, достающего кролика из цилиндра, барон вынул из своей шляпы блокнот. «Только один вопрос. Вы можете сообщить, какой размер носит ваша избранница?» Офилия была готова провалиться сквозь землю. Она попала в самую щекотливую ситуацию в своей жизни. «Я этим не интересовался», — громко отрезал Торн. На Нафабренные усики Мельхиора... Паникли, улыбка угасла, а татуированные веки растерянно заморгали. Он убрал свой блокнот. «Как вам будет угодно, господин интендант», — сказал барон со зловещей кротостью. Он закрыл свой саквояж с лентами и собрал шляпы в картонку. Офелия была уверена, что барон смертельно оскорблен ответом Торна. «Желаю дамам здравствовать», — пробормотал он и удалился. В Будуаре воцарилась тягостная тишина. Маленькая Дульчинетта, прижавшись коленем старшей сестры, с отвращением глядела на шрамы Торна. — А ты совсем исхудал, — посетовала Беренильда. — Неужели не успеваешь поесть на всех этих министерских приемах? Гурманда подмигнула сестрам и с хитрой улыбкой подошла к креслу гостя. «Нам не терпится увидеть вашу юную невесту с Анимой. господин Торн», — проворковала она. «Вы такой скрытный!» Афилия начала волноваться всерьез, и не хотелось быть предметом обсуждения. Она молила Бога, чтобы девицы не проговорились о ее встрече с Арчибальдом. Торн молчал и смотрел на свои часы. «Может, вы хотя бы скажете нам, на кого она похожа?» — расхрабрившись, спросила гурманда. Торн устремил на нее такой свирепый взгляд, что она перестала улыбаться. «Я могу вам сказать, на кого она не похожа». За бесстрастной маской мимо Офилия изумленно подняла брови. «Что он имел в виду?» «Мне пора в интенданство», — объявил Торн, защелкивая крышку часов. Он встал и в два шага вышел из будуара. Офилия закрыла за ним дверь, растерянная в конец — «Стоило ли ехать так далеко и за пары минут?» В Бударе тотчас возобновилась беседа, как будто ее никто и не прерывал. «О, мадам Беринильда, вы не согласились бы выступить вместе с нами в весенней опере? Вы были бы великолепны в роли Изольды. А главное, на спектакле будет монсеньор Фарук. Вот удобный случай напомнить ему о себе». «Может быть», — рассеянно отвечала Беренильда, обмахиваясь веером. «Уж не сердится ли она?» — подумала Офелия, сморкаясь тайком. Но она поняла причину озабоченности хозяйкой секундой позже, когда та указала веером на пол. «Что это? Там, на ковре?» Афилия присела на корточке у кресла, на котором сидел Торн, и подняла с пола красивую серебряную печать. «Да это же печать интенданства!» — определила Клермонда. «Ваш уважаемый племянник, наверное, расстроится, заметив пропажу?» Поскольку Офелия стояла, и не зная, что делать, Беринельда хлопнула ее веером по руке и раздраженно приказала. «Ну чего ты ждешь? Иди же, отнеси ему печать!»